Глава двадцать третья Рэд, наверное, спал. За те два часа, что я провела на кухне, он ни разу не спустился на первый этаж, да и я не слышала его шагов наверху. Мне бы и самой отдохнуть не помешало, но радость от осознания, что я наконец-то дома, не позволяла мне заснуть. Я боялась, что все это просто сон, и наше спасение, и поезд в Лестон, и сам Лестон, и Рэд с его домом, чудесным домом. Стол накрыла уже ближе к обеду. Нервно прохаживалась по кухне. Неуверенно заглядывала в шкафы. В них оказалось так пусто, что меня одолевали сомнения насчет постоянного проживания рета в этом доме. Скорее, он сюда приезжал изредка. Или же его домработница каждый раз покупала свежие продукты. Обед пришлось готовить практически из ничего. Муки хватило на оладьи, овощей и мяса на картофельное пюре и гуляш. Рэд спустился, когда еда еще не успела остыть. Я видела на его лице неподдельное счастье и то, как он на меня смотрел. С любовью. «Я должна поехать домой», — сказала я, не желая откладывать этот разговор. Рэд кивнул, растерил салфетку на коленях и предложил мне сесть за стол. Я послушалась, но тут же вскочила, не могла найти себе места. «Я поеду с тобой, и это не обсуждается». Ред, «Мне было бы легче поговорить с Деррелом наедине, понимаешь?» «Он может обидеть тебя. Я не хочу этого допустить». «Не обидит. Поверь мне. Деррел слабак и никогда не поднимет руку на женщину». Ред задумчиво проживал кусочек оладушка. «Я подожду тебя в машине у дома», — не желал сдаваться он. «Если ты не выйдешь через полчаса, то я войду в квартиру. Ладно?» «Спасибо. Поедем сейчас?» «А обед?» «Да, точно». Я рухнула на стул. Нетерпеливое ожидание съедало изнутри, но я старалась не показывать свое состояние Рету. Улыбалась, даже пыталась поесть, но кусок в горло не лез. От волнения желудок скручивался в узел, а противное, липкое ощущение страха ворочалось в груди змеей. «Дэррол ничего со мной не сделает, я знала это. Он и вправду слабый, а еще трусливый». Залитые солнцем шумные улицы Лестона Радовали глаз. Я с восторгом наблюдала за прогуливающимися людьми. Улыбалась деткам. Живые ребятишки с хохотом носились вдоль оживленной дороги, обкидывались снежками. Снег уже не растает до самой весны, но скоро станет сухим и рыхлым, а в снежки нужно играть сейчас, пока он мокрый. Румяные красавицы столпились у салона красоты, дожидаясь спешащую к ним подругу с полными пакетами в руках. Но купила платьев или туфель, кто знает. Не с рынка же она торопится с такими сияющими глазами. На перекрестке Рету пришлось затормозить, чтобы пропустить несколько кэбов и три автомобиля. Пока мы стояли, я через стеклянную дверь любовалась гостями кондитерского магазина, заполнившими зал. — Они такие... живые! — пробормотала я с улыбкой. Рет усмехнулся. — Еще бы. Но я понимаю твои ощущения. Сам чувствую то же самое. Мы пробыли в Саруэле две недели, показавшиеся вечностью. И нет холода, чувствуешь? От тех людей, то есть призраков, исходил холод. Я чувствовала его, но не обращала внимания. Забудь о них, Ада, очень прошу. Не могу. Я... Ред, я хочу написать книгу о том городе, о людях его населявших и о нас. Конечно, преподнесу ее, как выдуманный роман, изменю имена и даты. Хорошая идея. Ты так считаешь? Да, большинство книг, написанных о призраках и других потусторонних созданиях не выдумка. Просто людям проще верить фантазии авторов, нежели распознать в тексте призыв раскрыть глаза и увидеть то, что никому недоступно. Я читать не любила, вздохнула я. Будь я заядлым читателем, то, наверное, поняла бы, что передо мной призраки гораздо раньше. Возможно, Но все это уже в прошлом. Автомобиль остановился у трехэтажного многоквартирного дома в небольшом дворике. Я нашла окна своей квартиры и долго всматривалась в них. Дэррл убрал цветок с подоконника. Почему? Я быстро соберу вещи, сообщу Дэррлу о своем желании развестись и попрошу съехать. Подожди меня здесь, пожалуйста, как обещал. Рэд дотянулся до моих губ и нежно поцеловал. «Я люблю тебя, Ада» а я тебя. Дом, в котором прошли мое детство, юность и часть взрослой жизни, всегда был тихим. Я не знала своих соседей. Почти никогда никого из них не видела. Все сидели по квартирам, либо выходили на работу рано утром, а возвращались поздно вечером. Я поднималась по лестнице медленно, прислушиваясь к своим шагам. Мне пришлось надеть ботинки Рета, и шагать в них быстро не получалось. Его пальто также было мне велико. Я что, предстану перед Дэролом в таком виде? Эта мысль посетила меня уже тогда, когда я вошла в квартиру. Я осмотрелась с тоской. Повсюду пыль, разбросанные вещи, заляпанное жирными пальцами зеркало на стене, спертый воздух и вонь табака. Из комнаты доносился храп. Дэрол храпел только когда напивался. С пьяным говорить не хотелось, но развернуться и уйти я бы уже не смогла. Я должна забрать вещи, иначе рисковала вообще никогда сюда не вернуться. Взгляд наткнулся на фотографию родителей, висящую на стене. Я шагнула к ней, кончиками пальцев погладило стекло. Мама улыбалась, а папа всегда был хмур, и даже ради снимка не изменил своим привычкам. Мне кажется, он хмурился, даже когда радовался чему бы то ни было. Такой у него характер был. До той страшной аварии, в которой я потеряла обоих родителей. Я сняла фотографию со стены и аккуратно положила в сумку. Взяла ее у Рэда, чтобы сложить свои вещи. Прокралась на кухню, где воздух густо пропитался тухлятиной. В сковороде, на плите, лежал за плесневелый кусок полусгоревшего мяса. Дэррол не умел готовить. Ждать, пока он проснется, нельзя. Рэд дал мне полчаса, и скоро он поднимется, чтобы узнать, почему задержалась. Не стоило волновать его лишний раз. Не стала будить Деррела, пока не собрала все, что мне было нужно. Несколько платьев, нижнее белье, пальто и шапка. Две пары обуви. Документы, среди которых было и свидетельство о браке. Только когда закрыла сумку, обернулась на спящего мужа. От него пахло едва ли лучше, чем от того куска мяса в сковороде. Мыться он тоже не любил. Сейчас я никак не могла понять, под каким таким гипнозом я вышла замуж за этого человека. По-человечески его жаль. Но совсем немного. Ведь каждый сам творец своей жизни. И если Дэррол не смог устроить свою жизнь самостоятельно, то почему я должна была ему помогать с этим? Не должна. И больше не буду. Он взрослый. Так пусть выбирается из болота, в котором погряз. «Дэррол!» Позвала я громко, остановившись у дивана. Носком ботинка случайно задела батарею бутылок, и они повалились на пол со звоном. Я поморщилась ндерл открыл глаза и уставился на меня испуганно как если бы увидел привидение подскочил вытер слюни с подбородка я снова поморщилась на этот раз от отвращения ты че это просипел он взъерошив грязные волосы я думал грохнул тебя кто и не пытался узнать кто именно а че узнавать то ты ж ночами шляешься вот и прирезали поди в подворотне тебя ж не прирезали живая Дэррол, трясущийся рукой, дотронулся до меня. «Живая!» И тут же испуг в его глазах сменился злостью. «Ты меня бросила? Где была-то?» «Бросила», — ответила я спокойным голосом. «Мы с тобой разные, Дэррол. А, впрочем, я ничего не стану объяснять. Ты все равно не поймешь. Тебе нужно уйти. Я подам на развод в ближайшее время. Дату слушания назначат ориентировочно на первый рабочий день после новогодних праздников». «Будь, пожалуйста, готов». Глаза мужа забегали по комнате. Он дышал тяжело и хрипел с просонья. Я отворачивалась от его провонявшего спиртом дыхания. «Развод, значит?» Деррел поднялся на ноги, пошатнулся и едва не упал. Я удержала его за плечо, но он легким ударом отбросил мою руку. «Куда я, по-твоему, должен пойти, а?» «К родителям, например. Или еще лучше?» «Найди работу и сними квартиру». Эту я продам. На днях размещу объявление. И к тому времени она должна быть свободна. Можешь не озадачиваться уборкой. Я сама все сделаю». «Да нет работы!» — взревел Дэррол. «Нет ее здесь, понимаешь? В этом вонючем городе нужны бабки, чтобы открыть свое дело. А работать на дядю я не собираюсь». «Поработай на тетю», — выпалила я, не сдержавшись. На миг прикрыла глаза и вздохнула, успокаиваясь. «Мне правда жаль, что все так получилось, Дэррол. Буду честной. Бизнесмена с тебя никакой. Устроюсь уже хоть куда-нибудь. Ады больше не будет в твоей жизни. Подумай об этом». Дэррол метался по комнате, вмиг протрезвев. Я ждала, пока он перебесится. «Ладно», — выдохнул он зло. «Но смею заметить, что это и моя квартира тоже. Она принадлежала моим родителям. А получила я ее в наследство еще до вступления в брак. Любой юрист тебе скажет, что квартира только моя. Я поменял ванну. Забыла? Все свои деньги в ремонт вложил. Муж пнул бутылки, и те зазвенели, покатившись по полу. Я скептически осмотрела лишенные побелки стены, ободранные обои. Вложил в ремонт все деньги. Как же? Мне больше нечего тебе сказать. Я обернулась и посмотрела Дэррелу прямо в глаза. В них вновь появился страх, но уже не передо мной, а перед неизвестным, голодным будущим. Ты должен уйти, и ты уйдешь. А если я вернусь сюда через три дня и увижу тебя, то... То что? Силком меня вытащишь? Попрошу кого-нибудь. Пожала я плечами. Прощай, Дэррел. Я выскочила из квартиры быстрым шагом до того, как муж успел опомниться. Сбежала по лестнице и распахнула подъездную дверь. Морозный воздух охладил разгоряченное лицо и швырнул в лицо горсть снежинок. Надо же, как быстро меняется погода. Вот только светило солнце, а спустя двадцать минут повалил снег. Жизнь, в общем-то, меняется еще быстрее. Ее ход может измениться за одну минуту, как в моем случае. Я согласилась на фиктивного супруга, сказала всего одно слово, и теперь он станет моим настоящим мужем. Разве не магия? Ред открыл дверцу машины, помог мне забраться внутрь и закинул сумку на заднее сиденье. Когда автомобиль тронулся с места, я ждала неудобных вопросов, но Ред молчал. Спросил только, «Ты в порядке?» «Да, спасибо тебе». Он улыбнулся, кивнув. Прежде чем вернуться домой, мы зашли в несколько салонов готовой одежды. Ред тратил на мои обновки так много денег, что я всерьез обеспокоилась, не разорю ли его. «У меня есть накопление», — говорил он каждый раз после того, как я начинала отказываться от покупки очередного жутко дорогого платья. В пятом салоне я сдалась и позволила обновить мой гардероб полностью. Впервые за много времени я вновь почувствовала себя счастливой и, наконец-то, женщиной. Слабой, беззащитной, той, которой не нужно думать, потому что за нее все сделает ее любимый мужчина. Нет, не в постоянном таком режиме было мое счастье, но иногда, когда я жила с Дэрролом, мечтала, что однажды он молча решит хоть одну мою проблему. Но проблем становилось только больше, а Дэррол все слабее. В конце концов, он стал пустым местом, не более чем предметом интерьера. Не такого мужчину я хотела видеть рядом с собой. Я ехала в свой новый дом с искренней улыбкой. На заднем сиденье лежали десятки коробок и свертков с нарядами. А рядом со мной был самый любимый мужчина на свете. Так что да, теперь я точно знала, что жизнь может измениться полностью всего за одну минуту. Или даже меньше.